Глава 3 Турнир. Турнир продолжался, и, судя по высоте поднятых флагов, предстоял последний поединок. Она всё пропустила, опять за хлопотами отказалась от развлечения. «Посмотри!» — Элина стиснула её руку. «Лорд Эрчибальд. А против него...» «О, вот это да! Конрад Бир!» «А ведь он даже не выезжал на парад участников». Она пропустила не всё. Кажется, главный турнирный десерт ещё впереди. «Я позволил», — заметив её недоумение, кивнул дядя Эрвик. «Лорд Эрчо уже победил двоих, но быстро, вряд ли утомился». «Хорош! А этот свеж и самоуверен. Будет весело. Ты посмотри, малышка, не убегай». «Хорошо», — и Ларис устроилась удобнее. «Я точно стану королевой турнира», — со смешком сказала Элина. «Поскольку сражаются два моих жениха, и обоим нужно мое благоволение». «И так никто не сомневается», — заметила Иларис. «Кстати, приехала леди Чара. Ты рада?» Сестра кивнула, не отрывая взгляда от поединщиков. «Я надеялся, что выберут мечи», — сказал дядя. «Этого Бира считают мастером из забиякой». «За интереснее наблюдать. Вообще, в мои времена и поинтереснее были турниры». Он добродушно усмехнулся. «Его считают забиякой?» И Ларис наблюдала, как лорд Конрад покачивает в руке тяжелое копье. Вот он нагнулся и сказал что-то оруженосцу. Спрыгнул с коня на землю. Взял у оруженосца из рук шлем. Надел. «Дерется при любой возможности» но такие остепеняются, получив титул и земли. «Глупец, который дерется при любой возможности?» — усмехнулась Эларис. «Этого не хватало». «Не глупец!» — вздохнул лорд Эрвик. «Приглядись к нему, поймешь». «Позвольте, но ну разве не я должна выбирать?» — вскинула Селина. «Вы сами твердите об этом. Лис не должна решать, чтобы она не разглядела». «Сестра желает тебе добра», — сказал Синишаль с лёгкой укоризной. «Как и тётя, как и вы, дядя, как и все». «Прошу вас», — и ларис подняла перед собой раскрытые ладони. «Ещё успеем поспорить. Я обещала в любом случае не навязывать тебе супруга, Элли». Элина прикусила губу и промолчала, но посмотрела выразительно. Дядя улыбнулся и тоже ничего не сказал. И Ларис поглядывала на Конрада Бира. Вот красавчик лорд Ирчибальд ее отчего-то совсем не заинтересовал. Бир — другое дело. К нему подошел распорядитель в сопровождении двух служек. Распорядитель наблюдал, а служки ловко прибинтовали правую руку Бира к туловищу длинным куском полотна. «Дядя, он будет драться одной рукой?» — удивилась И Он согласился. Всё верно, у него первый поединок, а у Фари уже третий. Иначе потом будут кричать о несправедливости. Поддерживаемый оруженосцем, лорд Конрад вернулся в седло, взял копье, Выпрямился и теперь посмотрел прямо на неё. Белозуба улыбнулся. Ей! И Ларис! Он улыбнулся именно ей. Что он себе позволяет? Впрочем, он всего лишь смотрит и улыбается. Барабанная дробь рассыпалась, сигнал, и всадники ринулись навстречу друг другу. Оба одновременно ударили, оба остались в седлах и отбросили в стороны сломанные копья. Зрители ахали, вопили и даже подпрыгивали. Просто победитель — это одно. Но когда у победителя вот так, левой рукой, решили отобрать победу, всё становится куда интереснее. Соперники снова разъехались. Взяли по-новому копью. Барабанная дробь. Опять два всадника мчатся навстречу друг другу. Дядя Эрвик даже привстал, опершись ладонями в колени. Удар! И лорд Эрчибальд Фари вылетел из седла. «Я так и думала!» — довольно воскликнула Элина, словно это не она недавно восхищалась ростом и статью лорда Фари. Площадь взревела. Дамы рукоплескали. Лорда Эрчибальда унесли в сторону под стену и принялись освобождать от доспехов. К нему побежал лекарь. Лорд Конрад дал себя размотать, выпил воды, приняв у оруженосца чашу, и приветственно поднял вверх обе руки. Площадь взревела еще громче. «Я же сказал, хорош!» — довольно крякнул дядя Эрвик. «Эх, жаль, что...» — он глянул на племяннец и не стал продолжать. Абиру тем временем снова вручили целое копье и на бархатной подушке поднесли венок из кремово-белых роз. Он поклонился, прижав в груди ладонь, взял венок и повесил его на кончик копья. Предстояла, можно сказать, формальность. Победитель должен выбрать королеву турнира. И никто не сомневался в том, на чью голову ляжет венок. Ну, разве только каждая красавица могла ещё немного помечтать об этом розовом великолепии, перевитом жемчужной нитью? Кстати сказать, жемчуг, в отличие от роз, не увянет со временем. Лорд Бир поехал вокруг площади. Очень медленно, как будто именно за тем, чтобы девичьи сердца замирали. Скользил взглядом по всем лицам. Иногда улыбался, но не останавливался. Ехал к тому самому балкону. «Я надеюсь, шипы удалили тщательно? Ты и сама проверяла, Лис?» обронила Элина, уже не пряча счастливую улыбку. «Конечно, не беспокойся», — заверила Эларис. «Но нет, я не проверяла. Что за беда одна колючка?» Она пошутила, конечно. Лорд Бир остановился напротив балкона, опять Белозуба улыбнулся и протянул венок на кончике копья. Элина подалась ему навстречу, Иларис немного отодвинулась. Но он смотрел прямо на Иларис и протягивал венок. И это уже было как-то неправильно. Она, встретившись с ним взглядом, еле заметно покачала головой. Нет. Он настойчивее протянул венок и громко крикнул: "Моя королева сегодня, леди Иларис Шалль". Ей пришлось встать, и все как будто вздохнули, зашумели. Дядя Эрвик тоже встал. Он снял венок с копья и надел на голову Иларис. Что-то весело ответил лорду Конраду. Они обменивались колкими репликами, балагурили. И Ларис не слышала ни слова. От волнения у нее зазвенело в ушах. Она видела только блестящие глаза Конрада Бира. И эти глаза, и шрамы, и даже сломанный нос теперь делали его самым красивым мужчиной на этой площади. «Странно, да? Ещё как странно!» «Я посвящаю свою победу вам, леди Иларис!» Донеслось, наконец, до её слуха. А Элина, подхватив подол, убежала с балкона. Она давилась слезами. Иларис пришла в себя, перевела дух. И всё постепенно, мгновение за мгновением, стало обретать прежние краски. «Благодарю, лорд Конрад» сказала она негромко. Это неожиданный сюрприз. Он в своем уме, этот Бир. Так обидеть невесту в ее день. Хорошо, если он знает, что делает. Но им теперь утешать и уговаривать. «Вы прекрасны, леди Ларис, продолжал Бир. «Увидев эти розы, я понял, что они должны быть только вашими». «Это и так ее розы, как и все цветники в Нессе». Этот полоумный решил удивить и всё себе испортил. Теперь пусть попробует говорить приятности обиженной невесте. Дядя Эрвик сказал какую-то весёлую банальность и сделал знак распорядителю. Тот трезво притащил большую резную шкатулку. Распахнул. Извлёк серебряный кубок с толстым золотым ободком, украшенный узорами и цветными камнями. В кубок плеснули вина. И Ларис пригубила и передала Биру. «Мой лорд. Драгоценный кубок — его приз. Похоже, этим кубком он и удовольствуется». Она еще раз поблагодарила присутствующих наклоном головы и ушла внутрь донжона. Про сестру доложили, заперлась у себя. Баронесса Фанетти уже кинулась ее утешать. То есть тетя Чара передумала отдыхать и тоже смотрела окончание турнира. «Что ж, пока лучше не вмешиваться». И Ларис сняла венок с головы и задумчиво погладила пышные лепестки. Замечательно красивые розы. Такие мало у кого есть. Три года назад несколько кустов гонец привёз из Лира. Подарок короля ко дню её рождения. Вначале казалось, что не приживутся. Чахлые маленькие кустики. Но нет. Они стали расти и зацвели на следующий год. Король Рейнин каждый год делает ей подарки. Розовые кусты, серебряный браслет с крупной жемчужиной неправильной формы, книгу для записей с гладкими бумажными листами и переплётом из мягкой синей телячьей кожи. Такую бумагу привозит издалека, и стоит она дороже лучшего пергамента. Эту книгу можно будет взять с собой в монастырь. И несколько лучших розовых кустов она отправила туда этой весной. Вообще, ей следует носить венок до вечера, но это было бы смешно. Она не станет, конечно. Поигрались и довольна. «Какие чудесные розы, леди ларис услышала она и даже вздрогнула от неожиданности. «Это сама красота! Я видела такие в саду королевы!» «Леди Фари, мать лорда Эрчибальда!» В ответ на удивленный взгляд Иларис она смущенно улыбнулась. Да, королева однажды удостоила меня чести прогуляться по её саду. Там было очень красиво. А вы не были в саду её величества? Нет, ни разу, и Ларис качнула головой. Наверное, он прекрасен. Но я редко бываю в Лире. Ах, как жаль. Я не о том хотела сказать, махнула рукой леди Фари. Я хотела поздравить вас, леди Ларис. Вы достойны этого венка. И хорошо, что он вам достался. Без мгновений счастья, пусть даже редких, тяжело жить. Радоваться надо каждому такому мгновению, леди и Ларис. Это было неожиданно. И, как ни странно, сейчас её не раздражала разговорчивая леди, которая к тому же болтала о её делах. «Благодарю», — она слабо улыбнулась. «И вам нужно ещё, прямо сейчас» многозначительно добавила леди фари «Мгновение счастья, я имею в виду. Если жизнь долго была холодной, то после первого же такого мгновения наступит жажда». «Правда?» И Ларис с интересом посмотрела на женщину. «Но откуда вы знаете, что у меня была за жизнь?» «Нет, злиться не хотелось. Было забавно». «Не сердитесь, прошу». Леди фари посмотрела виновата. «Не буду скрывать, я удивилась при виде вас. Искренне ожидала увидеть пожилую особу. А вы молоды и красивы. Но никак это не подчеркиваете. В вашем возрасте я еще не родила моего мальчика. Да-да, сначала были дочери, а потом уже сын как подарок». «Вам известен мой возраст?» И Ларис опять погладила розы непроизвольным движением. Я спросила у прислуги. Извините мне любопытство. Леди Фариза улыбалась. 26 лет. У вас целая жизнь впереди. И такие уж мы женщины. Только мужчины делают нас счастливыми. В определенном возрасте, конечно. А вы собираетесь посвятить себя... О, простите. Она посмотрела виновата. Я вот была счастлива, когда убедилась, что мой сын не ранен. Эти мужские игры. Невозможно привыкнуть. Хотя на войне... Вы знаете, мой сын был рядом с королем. Был в ближнем круге. Выполнял поручения. Это еще до коронации. Ах, леди Шаль, наш король ценит тех, кто был с ним в то время. Чем же отличились лорд Торини и лорд Бир? Они не воевали рядом с королем. Мне это неизвестно, миледи. «Вы довольны своей комнатой? Всё в порядке?» — поинтересовалась Иларис. «А лорд Бир в то время был среди врагов Кандрии и короля!» Голос женщины зазвенел от негодования. «Как же вышло, что король уравнял его с моим сыном и даже на этом турнире!» «На турнире сражались честно», — возразила Иларис. «А тогда слишком многое перемешалось». Я тоже была среди врагов к Андрии, потому что мой покойный муж был руатцем и не понять было, кто кому враг. К счастью, всё это закончилось. Скоро позовут к столу, а за едой мы все точно забудем про огорчения э, Позвольте вас представить. Спохватилась она, увидев чуть в стороне нескольких дам, жен местных лордов. Подвела к ним леди Фари, представила и поспешила уйти. Они найдут, о чём побеседовать. А как рассматривали венок в её руках? Если бы каждый взгляд был равен прикосновению, бедные розы уже облетели бы. И Ларис решила, что она сделает. Надевать венок не станет, но этот жемчуг непременно. На самом деле, почему нет? Как будто ей запрещено. Она поднялась к себе и попросила горничную причесать её, заново подняв волосы, и уложить жемчуг среди волос. Получилось неплохо. Наверное, леди Фари права в рассуждениях. Кусочек радости норовит притянуть к себе ещё немного. То есть признать, что лорд Бир своим дурацким поступком доставил ей радость, и хочется ещё? Придётся признать. Всё равно неважно.